Глава 8. Ну, началось. Книги со мной ещё не говорили. Хотя радует одно. Сейчас я нахожусь в магическом мире, щедро приправленном псевдо-RPG системой. То бишь, происходящее, если и выбивалось из местной реальности, то не так сильно, как на Земле. Там бы мне был только один путь в дурку. Кроме того, моя психика была закалена тоннами прочитанной фантастики И я точно знал, что в магических мирах возможно все, что угодно На то они, собственно, и магические Эта система меня немного смысле сбила, поскольку уж слишком напоминала компьютерную игру Но если посмотреть шире, само существование кошка-людей Нека противоречит здравому смыслу Гибрид животного и человека, где от первого достались, по сути, лишь декоративные детали, типа хвоста и ушей, вряд ли возможности возможен где-либо ещё. Да и смысла не имеет по большому счёту, ибо по боевым качествам практически ничем не отличается от чистого человека. Но они мне жаловаться. Я поймал себя на мысли, что специально оттягиваю время, чтобы не разбираться с возникшей проблемой, а в том, что сделать это придётся, даже сомнений не было. Судя по всему, я нашёл, откуда тут взялась поднятая нежить. Да и призрак тоже явился не просто так. Все они охраняли именно эту разумную книгу. Вот только я совершенно не знал, чего делать и чего можно ожидать от подобной находки. Стоит радоваться или пора доставать дрова, чтобы сжечь её, пока я сам не обернулся какой-нибудь тварью. Мои знания об этом мире ограничивались парой вечеров разговоров с Дахаром, в которых мы касались лишь самых общих вопросов, устройства государств, там и прочих общеизвестных вещей. Да и то большинство из них рассматривалось слишком поверхностно, лишь бы не выглядеть полным кретином. Так что сейчас мне предстояло выкручиваться самому в меру сил и возможностей. Прошу прощения, что потревожил ваш покой, уважаемая книга. Не зря мудрые говорили, что ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как обычная вежливость. Вот и я для начала решил просто поговорить. Дело в том, что на меня напал призрак погибшего здесь человека. Вот я и подумал, что раз уж победил, то могу рассчитывать на трофеи. К сожалению, я не знал, что у него в сумке лежите вы. Ну-ка, подойди поближе. Голос, исходящий от книги, явно принадлежал женщине. Хм, действительно, ты не малый шал Рахим. Значит, ты один из воинов ордена Потрясающей Звезды? Вы всё-таки нашли нас. Ну, как бы не совсем, точнее, совсем не оттуда. Я поскрёб затылок, размышляя, как бы понятнее рассказать свою историю, при этом не вдаваясь в подробности. Скажем так, я не местный, попал сюда случайно и даже не знаю, кто такие Аль-Рахим и этот ваш орден. Уже не мой, к сожалению. В голосе книги послышалась неизбывная печаль. Ну да ладно, что ворошить прошлое. Так говоришь, откуда ты? Явно из какого-нибудь захолустья, раз не слыхал об одной из могущественнейших организаций порядка. Как бы объяснить? Вам известно, что этот мир не единственный. За кого ты меня принимаешь, сопляк? Я была одной из мудрейших среди Верховного совета Ордена. Кажется, книгу задел мой вопрос. И лично посетила более сотни разных миров, борясь с порождениями хаоса. Так вы не всегда были книгой. Может, вопрос был идиотским, но первая мысль, что посетила меня после того, как я понял, с кем общаюсь, что это такой магический искусственный интеллект. Ну а чего? Вон в каждой книге про попаданцев те получают какой-нибудь разумный артефакт, который их учит и направляет, и уже потом они захватывают миры и собирают гарем из принцесс. Честно говоря, и то, и другое меня не прильщало, ибо несло с собой проблем больше, чем удовольствия. А вот от наставника и помощника я бы не отказался. Глядишь и не попад бы в ту задницу, в которой находился. «Конечно нет!» — возмущения в голосе книги хватило бы на десятерых. «Ты где вообще видел, чтобы вещи умели говорить? Это ублюдок Трайтан Си Юкиолт Мит загнал меня сюда с помощью осколка хаоса, чтобы создать гримуар некроманта невероятной силы! Ой!» Действительно, ой, да ещё какой. Зная, что эти самые осколки являются читами для системы, лично я бы остерёгся бы сообщать первому встречному о том, что имел с ними дело. Да и второму тоже, целые будешь. Но что сказать по этому поводу, даже не представлял. И давно вы так? Когда молчание затянулось, я понял, что должен хоть что-нибудь спросить, сделать вид, будто не заметил оговорки. Не знаю, может, год, а может, сотни лет. Книга тоже постаралась казаться беспечной. У меня нет доступа к системе. Это как? удивился я, но, видимо, недостаточно искренне, ибо моя собеседница мгновенно вспылила. Да потому что я проклятый гримуар! В её голосе слышалась неприкрытая ярость. Не строй из себя идиота, ты всё прекрасно понял. Да, я вне системы. Доволен? Поди уже грезишь будущим могуществом? Воу, воу, дамочка, полегче. я даже отступил на пару шагов от твоеинственного филианта если вы про некромантию то это совсем не моё Как только я услышал её историю, уже понял, что ничему у этой книги учиться не буду, даже если предложат. Но в целом дело было даже не только в том, что после событий в пещере всего, что связано с хаосом, я сторонюсь инстинктивно. Просто некромантия мне не то, что не интересно, а даже противно. Никогда не понимал игр и книг, где главный герой добровольно выбирал это направление магии. Ладно там, известная серия про мага с Савиным именем. Он скорее успокаивал нежить, чем сам поднимал легионы мёртвых. Хотя тот же ведьмак Геральт в этом вопросе мне гораздо ближе. Но когда герой начинает оживлять трупы или даже сам становится мертвеком, я этого не понимаю. Во-первых, это придётся жить в постоянной вони. Любой, кто сталкивался с тухлым мясом, особенно на крайних стадиях разложения, прекрасно знает, как запах впитывается в одежду, кожу и волосы. Тошнотворные ароматы будут преследовать тебя ещё неделю, хоть ты и снимешь с себя шкуру мочалкой и обрейся нагола. Да, человек ко всему может привыкнуть. Но обрекать себя на это добровольно? Ну, не знаю. Интересно, а для тренировки будущие некроманты в деревенский ножник не ныряют. Ну а что? Эффект тот же. Во-вторых, некоторые авторы идут дальше и делают самого героя каким-нибудь монстром из разряда нежити Но, как по мне, даже самый эстетически положительный вампир или лич имеет массу недостатков, полностью нивелирующих немногочисленные достоинства Это и отсутствие эмоций, и особая диета, и непереносимость солнечного света, если верить некоторым источникам Ну и самая главная проблема — это полная невозможность нормальных половых отношений Да, мне сейчас непонятно «Я не нужен гарем, но это не значит, что я против того, чтобы покувыркаться с симпатичной девицей. Вон, с Сари, например. Очень даже у нас все здорово получилось. Я не прочь повторить раз пять-семь». Да и мало ли кто мне ещё встретиться. Те же эльфийки, которые, как известно, главная ценность фэнтези-миров. Хотя любители НК это всячески оспаривают. Со вторыми я, можно сказать, программу минимум выполнил, так почему бы не попытаться счастье с первыми? Но если ты не жить тут, начинаются гигантские сложности. Единственные, кто хоть как-то может себе позволить поваляться на спинке подругу, это мужики-вампиры. Насосался свежей кровью, и пока она наполнила пещеристое тело, делай своё дело. тоже Коламбур получился. А вот у всех остальных прямо беда. И хоть массовая культура пропагандирует образ женщины-вамп, в реальности всё гораздо грустней и прозаичнее. Дело в том, что слизистые оболочки в мёртвом теле не работают от слова совсем. Так что индивиду, что отважится на секс с вампиршей, придётся основательно запастись лубрикантом. Где его взять в фэнтези-мире тот ещё вопрос. Так что мне заранее жаль беднягу. Но процесс для него будет напоминать половой акт с пачкой наждачной бумаги. И это в лучшем случае. И это существенно обесценивает вампирш как саманов. Да и вообще, некромантию в целом Нет уж, если говорить об масскультуре, то второй типаж из плохих гораздо интереснее. Я о суккубах, если что. Да и вообще, демоны гораздо эстетичнее и смотрится солиднее. Хотя в этом случае можно перефразировать известную поговорку: не суй не зная, где у партнёрши зубы, а то можешь получить сюрприз даже в самых не предназначенных для еды местах. Демоны те ещё затейники. Короче, исходя из сказанного ранее, некромантия это совсем не моё. Попытка донести до собеседницы мою точку зрения не то чтобы удалась, но кричать на меня она перестала. Я, конечно, дико извиняюсь, если задел вашу профессиональную гордость. Весьма возможно, что лично вас эти моменты не интересовали. Я имею в виду до того, как вы стали книгой. Но, как по мне, это немаловажный аспект жизни. Хотя даже если всё наоборот и вы сознательно выбрали этот путь, то я вполне толерантен, если личные пристрастия не выставляются на всеобщее обозрение. Вот. Постой, мальчик, не чисти. В голосе книги послышалось недоумение. Я не очень поняла последнюю часть. Ты не слишком хорошо говоришь на всеобщем, так что можешь повторить словами попроще. Я говорю: "Стоп! Ты сейчас что меня некрофилкой назвал?" Эхо криков разгневанного фолианта пошло гулять по пещере. Меня, Калурию Агний. Могущественнейшую чародейку полусотни миров, огнём и льдом уничтожавшую заразу хаоса. Ну, мало ли у кого какие тараканы в голове? Я пожал плечами. Но прошу прощения, если оскорбил. У нас к этому тоже сугубо отрицательно относятся. Но вот в других странах там будь хоть с каталожцем, хоть боевым вертолётом, даже гордятся этим. А чего тогда врал, что мол тебе всё равно? Я прямо представил хитрый прищур на лице чародейки, хотя со всем остальным фантазия пасовала. «В остальном тоже поди, обманул!» «Да боже упаси!» — поспешил откреститься я. «Все чистая правда. Могу системой поклясться. Если человек не нарушает ничьих прав и свобод, то может заниматься чем захочет и жить как захочет. Но когда он начинает тыкать в лицо своей исключительностью и требовать для себя привилегий, то уж извините, терпеть я это не намерен». Ладно, оставим эту тему. Флианту удовлетворился моими объяснениями. Хотя я тоже никогда не понимала труполюбов, ну, то есть некромантов. К тому же, они больше остальных подвержены заразе хаоса из-за склада характера, а может от того, что сама не жизнь есть ни что иное, как одно из проявлений предвечного. Я так и не разобралась ни при жизни, ни после неё. А вас после смерти в книгу засунули. Я сначала задал вопрос, а потом понял, что спрашивать подобное вверх бестактности. Извините, не подумал. Вам, наверное, неприятно об этом говорить. Да, весёлого в этом ничего нет. Но я уже привыкла к такому существованию за все эти годы. Казалось, черадейка поморщилась. К сожалению, нет. Духов часто привязывают к материальным носителям, создавая артефакты или големов. Шаманы этим балуются. Да и другие тоже могут. Но там много ограничений, и соединить тёмный гримуар и светлую душу не получится, если, конечно, у тебя нет осколка. У Трайтана Сиюки Олд Мита он был. «Только вот попала я к нему в лапы живой». «В бою?» «Ну уж нет», — книга рассмеялась. «Сойдись мы на поле брани, я бы одна раскатала всю руку кукабуса по нему тонким слоем, а затем заморозила бы их и сожгла. На тот момент я уже перевалила за 150-й уровень. Трайтан Си Юки Олд Мид, лидер руки, даже 30-й еще не взял. Но никто из нас не застрахован от предательства. Кто-то близкий?» Пусть это опять было бестактно, но я не мог не поинтересоваться. Слишком уж грустно это прозвучало. Ближе некуда, сын. В голосе книги слышалась неподдельная боль. Тоже боевой чародей из моего отряда. Ему всё казалось, что я держу его возле юбки, не даю развернуться и получить ту славу и известность, которую он заслуживает. Вот он и решил вопрос, убрав меня с дороги. Правда, просчитался и сам тоже угодил в ту же яму, что готовил мне. Сочувствую. Я прекрасно знаю, каково это, когда предают самые близкие. Я скрипнул зубами, отгоняя нахлынувшие воспоминания о том, как часами сидел у двери, ожидая, когда же вернётся мама. Кто? Черадейка сразу поняла, что я искренн. Мать Слишком давно и долго я в себе давил эту боль и теперь мог говорить почти спокойно. Бросила меня на деда с бабкой, а сама сбежала в другой город. Завела там новую семью, нарожала ещё детей, а про меня за все эти годы ни разу не вспомнила. Даже на похороны родителей не приехала. Бедный мальчик. В голосе книги сквозило участие. Быть преданным родной матерью худшей судьбой пожелать невозможно. Ладно, проехали. Я терпеть не мог, когда меня жалели. А насчёт судьбы, как по мне, ваше пострашнее будет. Давно вы вот так. Какой сейчас год? Черадейка, понятливо не стало развивать тему. У меня без хозяина доступа к системе нет, так что даже не знаю, сколько прошло времени. Я вызвал лист персонажа и быстренько нашёл место, где отображалась дата и время. Раньше меня эти вопросы не заботили. В боевом интерфейсе были часы, так что узнать время можно было, не залезая в чар-лист, а знание, какой сейчас год, месяц и день по местному летоисчислению, не давало ровно никакой полезной информации, разве что понимание, сколько я тут уже нахожусь. Но пока я и так это помнил, хотя заметочку с датой попадания всё равно создал. Сейчас 7528 год эры Грифона, что бы это ни значило. Я задумался, почему цифры показались очень знакомыми. Так, стоп, не понял юмора. А чего это год полностью совпадает со славянским летоисчислением? Это раса из твоего мира? Книга мгновенно смыкнула в чём дело. Они входят в систему. Нация или народ, можно сказать, при те, чему его. Я мысленно перебирал всё, что мне было известно по истории славян. «И нет, вроде никаких намеков на то, что они имели нечто похожее, не было. Хотя те же греки — это еще один древний народ, если что, имели теорию о виртуальности мира. Да и потом многие ученые заявляли об этом. Вроде даже доказательства какие-то приводили. Странно, но тут я тебе не помощница. Легенд о системе ходит много, в том числе и о закрытых мирах, что отгородились от нее». Голос книги стал задумчивым. «Когда, говоришь, она у вас появилась?» С год примерно, ну, плюс-минус пара месяцев. Я в уме прикинул время. Не знаю точно, сам-то недавно получил. А те, кто первыми были, информацией не особо делились. К тому же, государство сразу на них лапу наложило, и засекретило всё, что только можно. Погоди, хочешь сказать, что не все обитатели вашего мира стали частью системы? Вот сейчас вчерадейка реально удивилась. И какое примерно количество не вошло в неё? Да проще посчитать, кто стал игроком, ну или героем. Я пожал плечами, хоть собеседница это видеть и не могла. Мало, может, один к десяти тысячам, а может и меньше еще. И нет, про зверей я не слышал, если вам это интересно. Может, есть, но никто их не видел пока. Хм, очень интересно. Всегда любила такие загадки. Надо бы сходить к вам, посмотреть. Сравнить средний уровень насыщения маной, обследовать точки силы. Вдруг голос книги осекся. Извини, так и не привыкла за столько лет. Я поразился той горечи, что в нём прозвучало. Вроде умом понимаешь, насколько это ужасно быть заключённым в неживой предмет без возможности что-либо изменить. Но думаю, все мои умозаключения ничто по сравнению с чувствами попавшего в такую ситуацию человека. И не дай Бог ощутить это самому. Сочувствую. Я всегда чувствовал неловкость, наблюдая чужое горе и не зная, чем помочь. Я не силён в риторике и не знаю, что нужно говорить в таких случаях, но так получилось, что я, можно сказать, патентованный борец с хаосом. Ну, в смысле, уже сталкивался со осколками, и один даже лично уничтожил и получил за это весьма приличную награду. Но для этого нужно, чтобы я тебе посслужила, да? А я почти тебе поверила. В голосе книги звучало разочарование. Уже обрадовалась, что действительно попался тот, кто сможет выдержать искушение. Да не надо мне ничего. Я даже возмутился столь гнусными инсинуациями. И к тому, что в вашем случае лучше заниматься специалистом, администратором системы, например, или как там их, ФИМ, вроде. Секундочку логи посмотрю. Ага, вот, ФИАПАК. фундаменталистская единая администрация, подразделение активной коррекции. Ко мне именно от них прилетали инспектировать на предмет хаоса. Ты знаком со слугами системы? Вот теперь, мне кажется, удалось по-настоящему удивить черадейку. Но как? Обычно они не вмешиваются в происходящее, разве что могут направить, указав, что нужно сделать. Задание дать? Ну, может быть, Я пожал плечами, но у меня ситуация получилась слишком выбивающаяся из нормы. Если кратко, я убил двух эльфов, которых гноллы схватили и хотели принести в жертву хаосу, и разбил осколок. Потом в меня вселился дух одного из эльфов, навалял врагам, а на прощание оставил все свои навыки и умения, а также идентификатор в системе. Вот Борги и явился разбираться с проблемой. И ты можешь его вызвать снова? В голосе книги появилась надежда. Ага, он мне в шутку дал возможность призвать его за 100 золотых в час. Я ухмыльнулся, вспоминая наши посиделки с шашлыком и пивом, бочонок от которого был тщательно вымыт цари. Туда залили какой-то особый настойки по рецепту Дахара. Говорит, контракты заверенные админом нарушить невозможно, так что можно попробовать. Зави, если нет денег, клянусь, помогу их достать. Черадейка пришла в крайнее возбуждение. Братья помогут, а если нет, заработаем. Моих сил достаточно. Воу-воу, полегче. То вы меня обвиняете в попытках заставить работать на себя, а тут вдруг сами предлагаете. Я даже отступил от такого напора. Давайте горячку пороть не будем. Мне ваши силы не нужны. Деньги для вызова есть. А если вы желаете расчитаться, помогите советом. Я тут человек новый, мало чего знаю, а вы явно повидали больше среднестатистического гражданина. Не ожидала. Что ж, я Калурия Агни, младший магистр Ордена Потрясающей Звезды, клянусь помогать. Вдруг книга замолчала, а затем немного извиняющимся голосом спросила: "Прости, а как тебя зовут?" "Лекс, можно Велит, это прозвище". Я тоже чуть не хлопнул себя по лбу с досады, что не догадался представиться, хотя не каждый же день попадаю в такие переделки, чтобы вещи разговаривать начинали. Клянусь помогать Лексу по прозвищу Велит в его пути. Да будет система мне порукой. В воздухе раздался звон и передо мной выскочила надпись. Вы получили индивидуальный предмет: Гримуар Некроманта секты Рука Кукабуса. 1 из 7. Уровень 200. Украсть, потерять, сломать невозможно. Пока вы являетесь владельцем данного предмета, получаете следующие бонусы. Дух магия плюс 10. Устойчивость к магии смерти плюс 20%. Устойчивость к магии тьмы плюс 10%. Устойчивость к магии света минус 10%. Устойчивость к магии жизни минус 20%. Целительные заклинания магии света и магии жизни дают на 10% меньше эффекта. Целительные заклинания владение магией тьмы и магией смерти дают на 10% больше эффекта. От неожиданности я даже воздухом подавился и закашлялся. Второй рояль меньше, чем за неделю, и оба связаны со осколками хаоса. Только если с первым было всё понятно, то вот к чему может привести владение подобным артефактом совершенно не ясно. Зато я чётко понимал, что за него любой некромант отдаст обе руки и почки в придачу. Вот только скорее всего это будут мои органы. Блин, вот почему женщины такие непостоянные? То вообще разговаривать не хотела, подозревала во всём, в чём можно, а тут с ходу на тебе, а мне разбираться. Грустно вздохнув, я открыл лист персонажа и принялся искать, как отправить сообщение. Это оказалось несложно, сработали привычные мне по ММО правила. Правда, другим персонажам, оказавшимся записанными во вкладке друзья, мне это сделать не удалось. В принципе, я этого ожидал, но проверить было не лишним. Вдруг удалось бы дать знать Дахару и Исарив, в какую задницу я попал. Ну и о предательстве Синчи предупредить. Жрец, конечно, был опытным человеком, но мало ли чего ещё задумали эти уроды. А ты шустрый, кирку тебе вдышло. В воздухе возник уже знакомый мне полупрозрачный силуэт с крыльями и рогатым шлемом. Всего неделю в новом мире, а уже э не понял. А где купец Кирку ему вдышло? Здорово, Борги. Я даже был рад видеть эту летающую нелепость. Торговцев нет. А сколько мехауса возьмёшь? Что? Откуда у тебя эта гадость? Феш подскочил в воздухе, когда услышал, что ему предлагают. Это ты угналов забрал, да? Ты хоть понимаешь, что со мной будет, если узнают, что я проморгал подобное? Про тебя я вообще молчу. Кирку тебе в задницу по самой гланды. Не пыли, пернатый. Я поморщился от вопли сверга. Ничего я у Евгена мордах не забирал и от тебя не утаивал. Сам же помнишь, в каком состоянии я тогда был. Куда уж ещё хитрить? Тут другое, на меня тут рояль свалился. Какой рояль? С ходу не въехал в мои слова, Борги. Обычный, что в кустах стоит. Я пожал плечами. Ну так у нас называют момент, когда герой книги получает какую-нибудь офигенную плюшку за красивые глаза. Так рояль или плюшку? Кирку тебе вдышло. Спокойствием фея-цверк и так не отличался, а тут и вовсе вспыхнул мгновенно, словно порох. «Ты чего мне мозги паришь, сын подкустового выползня и слизистого мандригала?» «А тут такие водятся?» — восхитился я, что наконец могу увидеть редкого зверя. «Круто! А у нас про них целое кино сняли, но никто не знает, как они выглядят». «Кто?» — окончательно потерял нить разговора Борги. «Подкустовые выползни, естественно». Я удивился его непонятливости. Этот второй явно мерзость какая-то. На хрен он мне сдался? А вот заткнись, захлопни варежку. Тихо и спокойно от этого ещё более страшно прошептал представитель админа системы. Думаешь, мне заняться больше нечем, Кирку мне вдышло. Шута нашёл. Да я тебя «Так, стоп. Я понял, что надо улаживать зачинающийся конфликт, пока не случилось чего непоправимого. Шутки в сторону. Вызвал тебя я по реальной проблеме. Глянь вот на эту книгу. Ничего странного не видишь? Что ты суешь мне под нос всякую дрянь? Обычный гримуар некроманта!» Фей с возмущением уставился на меня. «Если решил стать труполюбом, дело твое. Меня-то ты зачем?» «Это я-то дрянь!» Это ведьморейка уже не могла вынести. Ах ты мерзкое отродье! Да я сейчас вселю тебя в ночной горшок на следующую пару сотен лет. Одушевлённый предмет, Цверк деловито облетел возмущённую книгу, так и лежащую на полу пещеры. Трогать её я попросту боялся. Неплохо, кирку тебе вдышло. Однако, хм, я не вижу его свойств. Ещё бы ты их видел, моль переросток. Успокоить разбушевавшуюся книгу было не так просто. Тебе на всеобщем говорят, что тут хаос поработал. Это бестолочь и есть обещанный слуга системы. Тогда мы обречены. Я выдохнул, понимая, что просто не будет. Борги пока молчал, но это скорее от шока. Он на глазах надувался от возмущения, готовясь высказать наглой целлюлозе всё, что о ней думает. Прикинув, надо ли мне влезать в разборки, я достал шары баудинга, отошел к стене пещеры и уселся там поудобнее. Правильно говорит Дахар. Медитация — это то, что мне сейчас нужно. Несмотря на значительный буст характеристики дух-магия, от владения гримуаром собственную прокачку забрасывать никак нельзя. Но перед тем, как погрузиться в созерцание внутреннего мира, я из ваты смастерил самодельные беруши. Пусть выпустят пар, а там посмотрим. И это было верным решением. Мало того, что я поднял уровень самого умения, так ещё и получил долгожданную единичку к характеристикам. Теперь значение духа магии достигло 22 единиц, и это уже внушало надежду. Ещё в гостях у сар я много думал о тактике ведения боя и понял, что лезть в рукопашную не вариант. Пусть дать в морду я умел, но всё же явно уступал местным жителям с детства орудующим различными заточенными железяками. Мне же стоило делать ставку на то, что я умею лучше всего, а именно стрелять из рогатки. И тут дар эльфа пришёлся как нельзя кстати. Луком я вряд ли овладею, но вот умение вполне можно использовать и с пулями. Да и стрелой при необходимости я могу зарядить. Благо моё оружие универсально. Проблема была одна малое количество маны, ибо без неё я превращался в довольно слабого стрелка. Но с бонусом от гримуара она оказалась решена. Так что по большому счёту мне и в гимназию можно не ехать. Вектор развития ясен, умение есть, осталось лишь прокачать их. Понятное дело, что отказываться от обучения я не собирался, ибо, как известно, школа, какой бы она ни была, это не только знание, но и социализация. А мне в новом мире это и требовалось. Но вот поторговаться и сбить цену на услуги наставников ничто не мешает. Однако сперва туда нужно добраться, а для этого решить текущую проблему. Я открыл глаза и огляделся. Жертв и разрушений не наблюдалось. Борги сидел возле книги и не пытался туз сжечь или порвать, а значит тему удалось договориться. Поднявшись, я потянулся, разминая затекшие конечности. "Успокоились? Как насчёт того, чтобы пожрать? Судя по таймеру в медитации, я просидел не менее 5 часов и проголодался. Госпожа Агни, прошу прощения, не знаю, чем питаются души, но если подскажете, постараюсь это найти. Даже если это будут души младенцев", в голосе черадейки послышалась насмешка. "Не спешите кидаться обещаниями, юноша. Их придётся выполнять". Не думаю, что всё так страшно, иначе вы не протянули бы так долго в этой пещере. Я пожал плечами. Да и вряд ли бы вы опустились до такого. Светлая чародейка, младший магистр ордена Полящей звезды, предпочёл бы погибнуть, но не осквернить тебя. Эх, мальчик, Калурия грустно вздохнула. Знал бы ты, на какие подлости способны люди, не был бы так уверен. Но насчёт меня ты прав, мне не требуется пища. Так что не обращайте на меня внимания. Ешьте, а потом поговорим. «Я быстренько соорудил походный стол, достав из кольца наготовленные саре запасы, а заодно и бочонок, нацедив пару кружек на стойке. Боргер разговаривать со мной не захотел. Видимо, дулся за то, что я самоустранился из свары, но к столу подсел и вилкой принялся работать так, что я испугался, что мне ничего не достанется. За такую снять и простить не грех». Цверк сыто рыгнул и глотнул на стойке. «Хороша! Сразу видно, с душой делали. Ладно, кирку тебе вдышла. Давай, о делах. Мы тут с уважаем мы к лурии и огни покумекали Прикидывая и так эдек, получается, есть из этого дерьма всего два выхода. Я слушал, прикладываясь к своей кружке и радовался тому, как удачно выкрутился с медитацией. Каждый из них был гораздо старше и умнее меня, неужто и не договорились бы между собой. Конечно, имелось подозрение, что кто-нибудь упрётся рогом, особенно тот, у кого они есть, пусть только на шлеме. Но я исходил из предположения, что обо кого админом не сделают. Всё же данная должность даже на земле требует умения работать с людьми. «Первый. Я могу прямо сейчас развоплотить гримуар. Только вот при этом уничтожится и душа уважаемого младшего магистра Кирк...» <coughs> Борги удачно замаскировал кашлем свою присказку, а то ссора могла пойти и по второму кругу. «Однако проблема это не решит. Даже если бы решила, я против. Самопожертвование — это, конечно, круто, но я предпочитал искать иные пути. Наверняка есть другой выход». Если бы всё было так просто, я первой проголосовала бы за своё разо воплощение. Черадейка добавила металла в голос, но всё равно спасибо. Однако уничтожение одной книги ничего не решит. Дело в том, что Трайтан сумел разделить осколок на 7 частей, и они создали 7 книг, к каждой привязав душу. Каждый из пальцев руки Кукабуса получил свой гримуар. Но остальные оказались слабее меня и могли использовать только одну ветку навыков. Я же владею всеми умениями некромантии до 20 до этого уровня включительно. Короче, если хочешь спасти уважаемую Клурию и остальные запертые в книгах души, надо найти все. Закруглил не любящий долгих прелюдий Сверг. Если осколки объединятся, будет возможность уничтожить его, отправив на перерождение. Ну, допустим. Я кивнул, уже понимая, что вряд ли откажусь. Но у меня есть пара вопросов. И первый: почему я? А кто, к черту тебе, вдышло? Мгновенно взвился Борги, потрясая молотом перед моим лицом. Кто гримуар нашёл? Кто к себе привязал? Кто меня вызвал? А теперь в кусты хочешь свалить? Не получится. Взялся за грудь, полезай в кузов. Не так, но за нём для ясности. Не хватало нам ещё вечер фольклора тут устроить. Я потёр лицо, понимая, как чародейка подставила меня своей клятвой помогать. Второй вопрос немного не по теме, но всё-таки. Вы сказали, что книг семь, а их хозяева называют себя пальцами руки кукабуса. Как так-то? Кукабус, бог смерти из мира пилам. Черодей сразу поняла, о чём я. И у него действительно семь пальцев на руках. Когда он ходит среди смертных, именно по этой черте его можно отличить от обычного человека. Хотя у разных рас количество пальцев на конечностях не всегда равно пяти. Есть и по три, как у некоторых видов тролей, и по четыре с пятью суставами, как у уштури. Понятно, просто для меня это немного непривычно. Я смущённо улыбнулся. На земле живут только люди, вот Вот вы и напридумывали огромное количество самых разных тварей. Кирку им вдышло. Не мог не влезть в Борги. А порядочным цвергом потом отдувайся за чью-то бурную фантазию. Я за это еще в прошлый раз извинился. Я не собирался идти на поводу у наглого крылатого призрака. Так что не надо мне тут. Ты лучше скажи, допустим, я найду все книги. И что за это получу? То есть помочь порядку для тебя мало? Кирку тебе вдышло. От возмущения фей аж раздулся, став похожим на шарик. Да ты... Всё, что захочешь, прервала вопль сверга чародейка. Осколок хаоса позволит выполнить любое твоё желание. Главное, помни, что за всё в итоге придётся платить. Вот зачем ты ему сказала, Кир, ку тебе вдышло. Я ошибался, когда считал, что громче вопить уже невозможно. Борги с лёгкостью побил прежний рекорд. Ты хоть понимаешь? Было бы гораздо хуже у Таима это от него. Срезала скандалиста чародейка. А так я уверена, Лекс прекрасно понимает опасность заигрывания с хаосом и будет осторожен в своих желаниях. Благодарю за доверие. Я усмехнулся, отгоняя видение мирового господства. Но уже я точно знаю, чего хочу вернуться домой.